«Книги дяди Чета!» «Да. Вчера сюда приходил еще один человек постарше тебя с твоим удостоверением личности и с этими книгами. У него было поменьше амбиций, чем у тебя», — сухо добавил он. «Он желал получить работу менее престижную, чем работа астрогатора». «И что получилось?» он «Поспешно ушел, когда мы попытались снять отпечатки его пальцев. Я не видел его, но когда сегодня пришел ты, я заинтересовался, что это за новая профессия, Максимилиан джонс В будущем будь аккуратнее с удостоверением. Пожалуй, мы спасли тебя от штрафа». Макс положил удостоверение во внутренний карман. «Большое спасибо, сэр». Он начал складывать книги в свой рюкзак, но верховный секретарь остановил его. «Нет, нет, книги, пожалуйста, верни». но ну, дядя чет подарил их мне?» «Мне жаль, но он мог их тебе лишь одолжить, хотя даже этого не следовало бы делать. Инструменты нашей профессии не могут быть личной собственностью. Все братья получают их во временное пользование». Твой дядя должен был их вернуть, когда уходил в отставку. Но некоторые из наших братьев сентиментальны и желают сохранить их на память. да их мне, пожалуйста. Макс колебался. ну давай же, повторил чиновник, мы не можем позволить, чтобы наши профессиональные секреты были доступны любому. Даже парикмахеры такого себе не позволяют. У нас большая ответственность перед общественностью. Только член нашей гильдии, обученный, испытанный, давший клятву и принятый, может законно владеть этими справочниками. Ответ Макса был едва слышен. Не понимаю, какой от этого может быть вред. Все равно, похоже, мне не удастся «Воспользоваться ими». «Надеюсь, ты не сторонник анархии?» «Все наше общество основывается на том, что важные секреты веряются только достойным». «Но не огорчайся!» «Каждый брат, получая свои инструменты, оставляет денежный залог у казначея». «По моему мнению...» Поскольку ты, ближайший родственник брата Джонза, мы вполне можем вернуть деньги за возвращение книг тебе. Карл. Снова появился молодой человек. Пожалуйста, закладные деньги. Карл пришел уже с деньгами. Казалось, он... Зарабатывал себе на жизнь тем, что знал заранее о желаниях верховного секретаря. Максу вручили впечатляющую пачку денег больше, чем он когда-либо держал в руках. Книги у него забрали прежде, чем он успел придумать еще какое-нибудь возражение. Он подумал, что пора уходить. Но верховный секретарь сделал жест, чтобы Макс подошел к креслу. «Лично мне жаль разочаровывать тебя, но я лишь слуга своих братьев. У меня нет выбора». Однако секретарь соединил пальцы своих рук. «Наше братство заботится о своих. На такие случаи в моем распоряжении есть денежные средства. Как насчет того, чтобы получить Специальность В гильдии? Нет, нет Мы никого не допускаем в братство из милосердия Но ты можешь обучиться какой-нибудь респектабельной профессии Стать кузнецом, поваром, портным, кем хочешь Любая профессия, которая не передается по наследству Братство даст тебе денег и заплатит за обучение Макс знал, что должен принять это предложение с благодарностью. Ему бесплатно представляется возможность, которую мог получить далеко не каждый. Но то же чувство, которое заставило его отказаться от супа, оставленного Сэмом, побудило его отвергнуть и это предложение. «Спасибо», — ответил он почти грубо, — Но не думаю, что смогу принять это предложение. Верховный секретарь уныло посмотрел на него. Ну, вам решать. Он щелкнул пальцами, появился Паш и проводил Макса из здания совета. Он остановился на ступеньках у входа. Настроение у него было хуже некуда. Он совершенно не знал, что делать дальше. Даже космические корабли не привлекали больше его внимания. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы на его глаза набежали слезы. Поэтому он посмотрел в другую сторону, на восток. Неподалеку он увидел щеголеватую фигуру мужчины. Тот стоял, прислонившись к мусороприемнику. Когда взгляд Макса остановился на нем... Мужчина выпрямился, бросил сигарету на тротуар и направился к нему. Макс снова посмотрел на него. «Сэм!» «Несомненно, это был тот самый странник, который ограбил его. Хорошо одетый, чисто выбритый, но тем не менее Сэм!» Макс поспешил ему навстречу. «Привет, Макс!» приветствую его Сэм, непринужденно улыбаясь. Как поживаешь? Я должен бы заявить на тебя в полицию. Ну-ну, потише. Не то на нас обратят внимание. Макс перевел дыхание и снизил голос. Ты украл мои книги. Твои книги? Они были не твои. И я вернул их владельцу. Ты хочешь, чтобы меня арестовали за это? Но ты же... Но в любом случае ты... За спиной Макс услышал вежливый, твердый и официальный голос. Этот человек к вам пристает, сэр. Макс обернулся. Позади него стоял полицейский. Он начал было говорить, но замолчал, поскольку понял, что вопрос был обращен к Сэму. Сэм покровительственно и твердо взял Макса за руку. — Вовсе нет, шеф, спасибо. — Вы уверены? — Он мой друг, я ждал его здесь. Как скажете, у нас много неприятностей с бродягами. Такое впечатление, что все они направляются на космодром. Он не бродяга, это мой юный друг из деревни. Боюсь, что он немного сбился с толку, я за него ручаюсь. — Хорошо, сэр, спасибо. — Не за что. Сэм отвел Макса в сторону. Когда они отошли на достаточное расстояние от полицейского, Сэм сказал, чуть не влипли. Этот любопытный клоун упрятал бы нас обоих за решетку. Но ты молодец, парень, держал язык за зубами. Они повернули за угол и вышли на боковую улицу. Сэм отпустил его руку. Он остановился и с усмешкой посмотрел на Макса. «Ну?» «Ну что, парень?»